Глава 13. КША Штат Виргиния. Александрия. Апрель 1861 года. Люблю, когда противник предсказуем. Хотя, а чего иного следовало ожидать от федералов, которые находились в самом начале процесса формирования армии? Уж точно не гениальных тактических ходов, особенно в области прифронтовой разведки полководцев вроде того же гранта ни к ночи будет помянут пока еще нет и звать их никак сейчас главные арии у федералов должны исполнять благонадежные выдвиженцы у которых ума и талантов мышонок наплакал впрочем действовать я собираюсь в расчете на то что противостоять будет умный противник считать врага дураком верный способ заполучить себе на голову массу проблем Началось все с первыми лучами рассвета. Именно тогда, в гостиницу, где мы с максимально возможным в данной ситуации комфортом расположились, прибыли двое из числа тех, кому было поручено следить за рекой. И вести были вполне в рамках ожидаемого. Федеральные войска засуетились, погружаясь на пароход. Нагло, так без особых предосторожностей, явно ничего не опасаясь. Меж тем, за ними внимательно наблюдали в подзорные трубы, потому как до биноклей приемлемых габаритов было еще очень и очень долго по временной оси. Впрочем, подзорная труба — это тоже неплохо, особенно если качественная. Хлама же я для своих солдат не закупал. Понеслись события. Личный состав в ружье, за исключением тех, кто находился в патрулях. Полная готовность в бою, но при всем при этом никакого там строя или, упаси боги, маршевых колонн под барабанную музыку. Нефиг-нафиг. Фиг. Вместо этого аккуратное выдвижение в сторону пристани и залегание на заранее выбранных и распределенных позициях. И самое главное... Подрывникам особенное внимание. Им предстоит привести фугасы в действие в нужные моменты. Чуть раньше или позже пропадет немалая часть эффективности. И перед самым выдвижением в сторону пристани я напомнил как сержантам, так и рядовым о самом важном. «Стрелять начинаем исключительно по команде, уж никак не раньше первого взрыва. Вооруженные Спенсерами, к вам обращаюсь». Не стремитесь непременно попасть во вражеских офицеров, знаменосцев, даже сержантов. Просто грамотно распределяйте цели. Вас этому учили. Стреляйте часто, патроны не жалеть. Вспомните учебу, и все у вас получится. Теперь те, у кого карабины шарпса с оптикой. Выдержав паузу секунд в пять, я продолжил. А вот для вас важнее не скорость стрельбы, а меткость. Цели — те самые офицеры-знаменосцы, сержанты, просто наиболее храбрые, пытающиеся воодушевить остальных, повести их в атаку или отступить не толпой, а в строю. Всем все понятно? Судя по виду, понятно. но ну, а то, что и премиальными их не обделят, так-то парни уже знают. А лишний раз напоминать не требуется. Мои же друзья, разговор особый. Тут мотивация более сложная, но уж точно не нуждающаяся в премиальных. Выдвижение к месту и рассредоточение на местности произошло планово. Особенно если учитывать тот факт, что здесь подобные приятные сюрпризы для врага не были сколь-либо серьезно распространены. Ждать таких коварных засад могли разве что от индейцев, но те с техническими достижениями слабовато дружили. Зато у меня с техникой было более чем нормально, особенно с пониманием эффективности онной для достижения победы. Не зря же я находился рядом с подрывной машинкой. Она, надо отметить, была куда более громоздкой и грубой, чем виденные мною там в родных временах. Впрочем, плевать на внешний вид. Главное, что работоспособна. Провода тоже проверены. Искра нормально пройдет, а там и взрыв. Взрывы? Еще подзорная труба, к которой я частенько прикладываюсь, наблюдая за большим таким речным пароходом, который медленно, но верно приближается к пристани. Интересно, сколько внутри него вражеских солдат? Явно больше роты. Тут и сомневаться не приходится. Батальон? Или <кхм> полк? Полки местные — это, надо отметить, тот еще «Оксимирон». По всем понятиям, полк должен был состоять из нескольких батальонов, но это именно что должен. На деле же творилось «демоны ведут что». Полк должен был насчитывать около тысячи человек в минимальной комплектации. На деле же… На деле редко, когда в полку было более одного батальона, пусть и раздутого аж до восьмидесяти рот. Почему так? Мирное время идти его… Сокращался офицерский штат и, соответственно, необходимые расходы. И это вместо того, что в моем родном мире называлось кадрированием, когда, напротив, сохранялся офицерский костяк, на который при нужде наращивалось чисто солдатское мясо. Не зря говорят, что в Америке все всегда через задницу. Ах да, и во главе этой самой задницы непременно стоят деньги». Ну да, сейчас не совсем о том. Просто попытка снять пенки с дерьма никогда ничем хорошим не заканчивается. Управлять в бою таким, с позволения сказать «полком», это будет той еще морокой. Сейчас с этим столкнуться не успели, а когда столкнуться... Да, поздно будет, ведь наживую резать и сшивать во время разгоревшейся войны – то еще удовольствие. Признаться, когда я узнал об этом бедламе, то у меня глаза на лоб полезли от глубокого офигения, а также от своего полного бессилия в данный момент хоть что-то изменить. Не будут слушать, ибо ведь до сей поры никаких претензий к системе не было. Работает, ну да и ладно. Сразу же пойдут ссылки на войны с Мексикой и индейцами, не беря в расчет то, что у противника еще больше бардак творился. Да, тот же Вилья, мать его Стэблтон, когда я с ним поделился своими серьезными опасениями, изволил лишь отмахнуться... Он серьезно не понимал суть сложившейся проблемы. И это он, который стремился ко всему новому. Что уж тут говорить о закостеневших в чувстве собственной непогрешимости генералов, точнее, большей их части. Да, засада. Печально, но сделать тут можно немного. То есть показать на собственном опыте, что используемая система глубоко порочна, и ее надо коренным образом модернизировать — «И свое воинское подразделение, на Роте дикая стая заставать точно не намерено, будет выстроено по куда более боеспособным шаблонам». «Причаливают». Вздохнул Джонни, печально взирая на сигару в своей руке, которую периодически мусолил, но закурить не решался. Понимал, что по голове получит, причем больно, ибо в засаде курить — дело паршивое, ведущее к большим неприятностям. «Это ж на уровне рефлекса должно быть». Вилли и Фил со своими стрелками только и ждут, когда можно будет начать. Скоро. Уже совсем скоро. Да вижу, не слепой. Сколько федералов на том пароходе, как думаешь? Батальон. Может, два. Пожал я плечами. Хотя у нас с этим дурным методом полк из одного батальона, скорее всего, как раз один из этих добровольческих полков и загрузился. Опыта ноль, боевые качества тоже вряд ли блистают, да и не ждут они тут ничего этакого». «То есть, если мы их сейчас разобьем, вместо одного полка вышлет сразу пять, а то и больше. И с разных направлений, чтоб наверняка. Сходу погасил я оптимизм, наметившийся было у Джонни. Не нашей роте эти места удерживать. Тут нужны несколько бригад, да не свежеволоченных, а уже опытных. Были бы они тут, я бы рискнул и до Вашингтона прогуляться, но, увы и ах, сейчас это невозможно». Джонни, понимающе кивнул. Ну да, ко мне только-только начинают не то что прислушиваться, скорее просто замечать и запоминать сказанное, поступая после чисто по своему усмотрению, пока я всего лишь юнец выскочка, пусть уже кое-что сделавший. Этого хватило, чтобы мне дали возможность здесь оказаться, но не более того. Зато если удастся тут как следует пошуметь и уйти не особо покусанными, это будет очередной ступенькой тщательно выстраиваемой репутации. Но вот пароход и у пристани. Видны люди на его палубе в очень яркой форме. Чересчур яркой для федералов. Я такой сроду не видел». «Нечто подобное стоило ожидать где-нибудь в Турции или в Персии, но никак не тут, на берегах Потомака, близ Вашингтона». Причаливают. Тупо, нагло, ничего не опасаясь, И уж точно не обращая особого внимания на надпись, специально оставленную нами. Ту самую, предупреждающую о смертельной опасности для всех солдат армии США. Однако выслать разведку на предмет «обшарить саму пристань» на это соображалки хватило. «Ничего и никого не нашли. но так оно и не удивительно, ведь всех людей из обслуги мы оттуда заблаговременно удалили. Высадка. Сходят на берег, сгружают амуницию и припасы начинают готовиться к короткому маршу, собственно, к городу, к его центру». Туда, где реют флаги конфедерации, те самые, что заставили федералов столь резво возбудиться, да и по всем раскладам им нужно захватить телеграф, железнодорожную станцию, да и здание мэрии просто как знак своей полной власти над городом. Ну же, я жду того самого момента, когда вы, судари мои нехорошие, окажетесь в зоне действия второго фугаса, что ближе к выходу с территории пристани. Первый-то можно хоть сейчас рвать. Подозрительность? Ноль. Желание как следует разведать окрестности? Отсутствует. Зато присутствует стремление поскорее выполнить поставленную перед вами задачу по захвату города. Ну-ну. Пора. Взмах рукой. И вот уже боец, сидящий у подрывной машинки, активирует ее. Спустя какое-то мгновение до нас доносится звук неслабого такого взрыва, а следом еще один, но уже через пару секунд. Это второй фугас, он же первый, который не у выхода с пристани, а на ней самой. Звуковые эффекты, визуальные эффекты. А главное, эффективность подрывов, которую я мог наблюдать через подзорную трубу. Часть солдат, которые оказались в эпицентрах, порвала на составные части. О них и говорить нечего. Если о кого теперь и будут заботить, то исключительно гробовщиков. Много раненых, которые катаются по земле и истошно кричат «кто-то вот-вот помрет, кто-то может и выживет», но лишь при получении квалифицированной медицинской помощи. Впрочем, тут онную точно ждать не приходится. Есть просто раненые, но не так, чтобы сильно. Контуженные, что просто сидят на земле, ошалело мотая головой. Другие стоят на ногах, но при попытке сделать шаг, бедняг мотает из стороны в сторону. И уж точно не приходится говорить о том, что сохранилось управление этим недавно вполне грозным отрядом. И первый залп, который внес дополнительную толику хаоса в и так творящееся безумие. А за ним второй, третий и так далее. Винтовки Спенсера работали, как им и полагается, то есть позволяли вести стрельбу с высокой скоростью и довольно неплохой точностью. Что же до особой точности, так на то шарпсы, оптикой оснащенные. Тот еще девайс, доложу я вам. Нынешний оптический прицел не чета привычному для меня. Длинный, чем-то напоминающий подзорную трубу в миниатюре, да к тому же капризный до ежиков. И все-таки даже подобная его разновидность лучше, чем ничего. Да и пристрелены были карабины с оптикой, чего уж там. Они отходят к пароходу подметил Джонни, тоже наблюдающий за боем, а точнее, избиением федералов. Некоторые прямо в воду и вплавь до него добираются, там им веревки с палубы сбрасывают, а часть отстреливается, наших стрелков им видно. Дым от пороха днем на стрелка сразу указывает, без потерь не обойдемся. У них все равно куда больше мертвецов ожидается, хмыкнул я. Бобби, Терренс, пули к лейтенантам Степлтону и МакГрегору. Передайте, чтобы даже не думали переходить в атаку. Только обстрел. Только с закрытых позиций. И про пароход не забывайте. Мостик-то у него открытый, надо бы прорядить морячков. Чего у моих ирландцев не отнять, так это дисциплина. Она не сама по себе возникла, вбивалась бесконечными тренировками, но ведь результат на лицо. Никто не попытался рвануться вперед, поддавшись азарту. Все продолжали делать то, что им было велено – вести стрельбу из укрытий. А укрытий хватало. Частью — естественные, вроде стены или густого кустарника. Частью — искусственные, а именно вырытые окопы. Таковых было не столь много, но они все же присутствовали. Замаскированные, конечно, ветками или чем-либо еще, чтобы в глаза не бросались до поры. Были ли шансы у федералов? Даже и не знаю, что тут можно сказать. По моим прикидкам, их высадилось что-то вроде семи или восьми сотен, то есть именно полк. Полк обычный, со стрелковым оружием, без поддержки артиллерии. Два подорванных среди боевых порядков полка фугаса уже нанесли нехилый материальный и огромный психологический урон. Кадровые обстреленные бойцы при таком раскладе попробовали бы атаковать, ориентируясь на демаскирующие стрелков дымки от сгоревшего пороха. Он тут дымный, другого нема. И тогда противник мог бы достичь определенных результатов, чего уж там скрывать. Не разгромить нас, но заставить свернуться и отступить. Вот только эти не обстреляны. У их офицеров явно не было наработанных схем, они не знали, как именно реагировать на подобное, а импровизация тоже не была их коньком. К тому же, не стоило забывать о стрелках, вооруженных шарпсами с оптикой. Им ведь было приказано отстреливать всех, кто выделяется на общем фоне. Вот они и старались. Хорошо старались. Я при всем желании не мог разглядеть кого-то из офицерского состава. А ведь сначала были не затронутые взрывами. Были, да всплыли. Отстреляны. Вот он какой дебют снайперов, пусть пока название они покамест не получили. Зато результат уже налицо а с парохода спускают шлюпки, которые, как я понимаю, должны забрать раненых. Ведь сама пристань серьезно повреждена, не зря же пароход отошел подальше от берега. Оставшимся на его палубе и так досталось, особенно от взорвавшегося фугаса, начиненного поражающими элементами. Что касательно находящихся на мостике... Их почти всех постреляли, лишь каким-то чудом другим, пришедшим на замену, также понесшим потери, удалось развернуть пароход так, чтобы стрелкам с шарпсами стало неудобно работать по этому сектору. Ну а потом уже пароход отвели еще дальше. Белого флага меж тем, как не было, так и нет. И это значит, что стрельба с нашей стороны прекращаться даже не собирается, по находящимся в шлюпках в том числе. Причем по этим пусть снайперы особенно поработают. Для этого посылаю очередных бойцов, чтобы те донесли мой приказ до лейтенантов, а те передали дальше. Агония никого кого-то конкретно, а вражеского подразделения как такового. Будучи лишенными офицеров и большей части сержантов, необстрелянные солдаты имеют свойство паниковать и уж точно не способны на тактически осмысленные действия. Максимум, что в их силах – спорадический ответный огонь и попытка покинуть поле боя. Это они и демонстрировали. Вот только для раненых добраться вплавь до парохода – гиблое дело». Осей водный транспорт отошел на такое расстояние, что даже пули из шарпсов уже не могли достать находящихся на палубе. Зато доставали тех, кто был в шлюпках, равно как и тех, кто пытался вплавь добраться до спасительного транспорта. В этой ситуации следовало ожидать одного — белого флага. Призыва к переговорам. И этот самый флаг не заставил ждать себя слишком уж долго. «Вик, капитан, они что, сдаются?» Неверящий выдохнул Джонни. «Даже не верится». «Прекратить огонь!» — рявкнул я. «Другим тоже передать!» И после этого, обращаясь уже к Джонни, ответил на его вопрос. «А что им делать остается? «Две мощные бомбы взрываются, потом град пуль с разных сторон, офицеры выбиты, командовать некому. Да еще и особо резвые удрали вплавь на тот самый пароход, с которого сюда высадились. Те, кто вообще успел это сделать. Но не остается им ничего иного, кроме как белой тряпочкой размахивать». «Выдумщик ты, капитан Вик!» Довольно оскалился лейтенант Смит. «Только от выдумок твоих нам хорошо, а врагу плохо. Мертвым вообще хорошо не бывает». Тут бывший ганфайтер, наемник, временами и вовсе откровенный убийца был прав. И спорить с ним я даже не пытался. А между тем огонь стих. Совсем стих. Пора было принимать капитуляцию того, что оставалось от врага на том берегу Потомака. Но делать это следовало быстро, не затягивая, ведь пароход-то того не просто развернулся к нам задом и к тому берегу фасадом, а дал ход и явно стремился как можно скорее оказаться на том берегу реки. Следовательно, скоро там узнают о провале попытки высадиться в Александрии и начнут бить во все колокола с призывами немедленно устранить возникшую прямо под боком угрозу. И очень скоро здесь будет не в пример большое количество федеральных войск. Какой отсюда вывод? Нам надо поскорее отсюда сматываться. Но первым делом подвести жирную черту, несомненно, в свою пользу. И для этого требуется незамедлительно принять капитуляцию у тех, кто имеет право ее засвидетельствовать. Искренне надеюсь, что в живых остался хотя бы один подранок в офицерских чинах. Ведь в ином случае хоть все и будет по правилам, но вместе с тем несколько... Бледновато. Условие одно. «Пусть все сложат оружие! Проверить!» Начинаю раздавать указания. «Пошлите туда, солдат, во главе с сержантами! Пусть позаботятся о раненых! В меру возможностей! И если есть хоть кто-то из офицеров, способный внятно разговаривать и при этом не быть одной ногой в могиле, это будет для нас подарком судьбы выполнять!» Завертелось колесо. Ну а пока мои парни будут договариваться о разоружении, надо хотя бы разобраться, во что нам встал этот бой. Именно бой, а не расстрел у форта Самтер. Что же до переговоров, то пока пусть сержанты этим занимаются, вот потом, когда буду уверен, можно будет либо самому подключиться, либо того же Степлтона отправить. Да и вообще, горе побежденным им сейчас не до жиру. Раненые, убитые. Да, досталось нам серьезно. Шестнадцать трупов и тех, кто наверняка ими станет. Почти два десятка раненых, которым нужна медицинская помощь. Про легкие ранения я и вовсе не говорю. Не скажу, что рота серьезно обескровлена, но потери чувствительные. Зато противник получил так, что от противостоящего нам, ну, пусть это будет полк, осталось совсем немного. Из числа тех, кто может продолжать противостоять конфедерации. Остальные же либо мертвы, либо ранены, либо вот-вот сдадутся на нашу милость. И эта самая «милость» будет заключаться в том, что здоровых и легко раненых тут не оставят, а погонят в глубокий тыл. Неплохо будет показать первых пленных в достаточном для показа количестве. Ну вот и все. Предварительные переговоры проведены. Остатки федералов согласны были сдать оружие. Но только после того, как их командир встретится со мной. Чтобы, так сказать, правила были соблюдены. Ну, коли так, я, в общем, мы не против. Тем более, что командир и в самом деле оказался командиром этого подразделения, а именно 11-го Нью-Йоркского добровольческого полка под названием «Огненные Зуавы». Полковник Элмер Элсфорд. Вот как звали того, кто командовал столь плачевно завершившимся рейдом федералов на Александрию. Каким чудом он выжил? Даже не знаю, но две пули в левое плечо и в голень правой ноги он все же получил. А получив, лишился сознания, видимо, от болевого шока. Это его и спасло. Мои стрелки просто сочли сей объект мертвым, А он возьми да и очнись, но уже значительно позже. Да еще и кровопотеря оказалась вполне приемлемой». Так что полковник был перевязан, причем врачом нашей роты, тем самым Маркусом Шмидтом. Взбодрен несколькими глотками виски и являлся мало-мало, но все-таки пригодным для сдачи в плен остатков своего подразделения. Встречу требовали, встреча состоялась. По всем правилам. То есть я, как командир роты «Дикая стая», был в сопровождении лейтенанта Смита, пары сержантов и даже барабанщика, чтоб ему с его тарахтелкой. От интенсивной пальбы и так в ушах звенит помаленьку. До сих пор звон не прошел, а тут еще и барабанная дробь. Но таковы уж местные реалии, которые лучше соблюдать. Положение обязывает и никуда от этого не деться. Ну а от полка огненных зуавов, что логично, был, собственно, дважды подстреленный полковник Элсворт и тоже два сержанта, лишь один из которых был в полной степени невредим. Второй оглох в результате взрыва, хотя каким-то непонятным чудом остался целым, отделавшись лишь легкими ранами, скорее даже царапинами, на которые и внимание обращать особо не стоило. О барабанщике, положенном в таких случаях, говорить не приходилось. Да, я и не настаивал. При капитуляции не до поисков наверняка побитого инструмента и тех, кто может на нем хоть что-то изобразить. Полковник Сворт выглядел хреновато. Две пули, попавшие в организм, они вообще здоровью не способствуют. Но сидеть на доставленном моими парнями стуле он был в состоянии. Тем более, что сзади находился его сержант, готовый случить, чтобы поддержать командира. К тому же затягивать беседу я не собирался, и так все всем понятно. После ритуальных танцев, без которых никуда, прозвучали первые слова «по делу», причем с моей стороны. «Ваш полк разбит. Немногие оставшиеся боеспособными добрались до парохода и уже должны быть на том берегу потомока. Вы же, оставшиеся на этом берегу, можете быть окончательно уничтожены менее чем за полчаса. Вы это понимаете, полковник?» «Да, капитан». «Я здесь, чтобы вручить вам свое оружие и просить отнестись к пленникам, как подобает джентльмену». «Ну вот и тот самый момент. Снятая с пояса сабля, остающийся в ножнах, протягивается мне. Встать Алсворт не может по уважительной причине, но этого и не требуется. Принимаю у него клинок и говорю. «Ваш полк хорошо сражался, и можете не беспокоиться о людях позаботиться». «Раненых разместят в Александрии, а вот тем, чьи раны незначительны, равно как и оставшимся невредимыми, придется отправиться, пожалуй, в Ричмонд. Там решат, где вы будете находиться. Но и вас я в Александрии не оставлю, полковник. Этот город конфедерации не удержать». «Но почему?» Элсфорд прерывает... Так и не прозвучавший вопрос, только мне и так понятна его суть. Чтобы ваше командование не смело даже думать, будто можно спокойно вторгнуться на землю конфедерации, не заплатив за это немалую цену. Кровью. Думаю, разгром огненных зуавов будет хорошим напоминанием для мистера Линкольна, развязавшего эту войну. Лейтенант Смит, слушаю вас, капитан. Проследите за сдачей противником оружия и сбором трофеев». Пусть разделят их по тяжести ранений. Что делать с теми и другими, вы уже слышали. И не забывайте, что мы должны поскорее убраться из этого города. Скоро тут будет неуютно. И это я еще мягко выражаюсь. Получив по зубам, федералы должны по-настоящему озвереть. А озверев, бросить на Александрию куда большие силы, против которых моей потрепанной роте ловить ну совсем нечего. Поэтому грамотное и разумное отступление и никак иначе. Только отступление отступлению рознь. Мы уйдем отсюда победителями, перед этим уведомим в командование о нанесенном армии США поражении. Пока Джонни следит за разоружением и сбором всего, что годится под определение ценной трофеи, я спешу раздать указания Степлтону и МакГрегору. Последний, кстати, выглядит бледновато. Первый действительно серьезный бой явно не прошел для него незамеченным. Приходится успокаивать в меру сил и способностей. Все хорошо, Фил. Мы живы. Большая часть роты так но овраг получил отпор, которого не ожидал, так что не стоит переживать. «Война. Я и не думал, что она будет такая... такая жестокая. Эти взрывы, от которых от человека остается кровавое месиво, звук пули, которая входит в тело, крики раненых, некоторым из которых нельзя помочь, это не похоже на то, о чем мне рассказывали, о чем писали». «Ты столкнулся с реальностью без прикрас, друг мой». Кладу руку ему на плечо и встряхиваю Фила пару раз. Такова жизнь. Не нам ее менять, да и не в человеческих силах изменить основы бытия. Можно лишь постараться, чтобы оскал войны по большей части доставался врагам, а не своим. Именно потому были те взрывы, потому мы стреляли с заранее подготовленных и замаскированных позиций, иначе роли бы переменились. Век правда говорит. Криво усмехнулся Вилли. «Сегодня был настоящий бой. И мы его пережили. Мы победили. Это самое важное. А то, что война не такая, как о ней рассказывают, это я догадывался и раньше. Мало кто хочет вспоминать самое страшное, пугающее, неприятное». «Именно так, друзья мои. Именно так. Соглашаясь со словами Степплтона, я тут же перевел разговор в другое русло. Фил». «Тебе, чтобы отойти от неприятных воспоминаний обои, поручаю проследить, чтобы жители Александрии были оповещены как о случившемся, так и о предстоящем». Непонимание в глазах. Видимо, у Макгрегора вылетело из головы то, что вот-вот должно произойти. «Мы покидаем Александрию, вот что. И сюда придут федералы. Много». И как они себя будут вести после произошедшего разгрома, лично я утверждать не возьмусь. Да и тем местным, у кого в собственности имеются негры, я бы тоже посоветовал, как следует призадуматься. И не только им. Вот теперь Фил понял, ну а для Степлтона другое дело найдется, требующее более жестких мер. «Вилли, сам понимает, что Александрия, хоть и небольшой город, но далеко не самый бедный, и далеко не все тут в частной собственности». Обидно будет оставлять федералам ценности, особенно те, которые не громоздки. Позаботься по-быстренькому так. Это как-то... Нормально это. Это трофеями я делиться с другими не намеренно, имущество конфедерации таковым и останется. К тому же я не говорю, что мы сами должны все это тащить. Пусть те, кто захочет покинуть город, этим озаботятся. А ты? А я на телеграф. «Нужно доложить генералу Боригару о нашей победе равно, как и о том, что удерживать город нет никакой возможности. Что хорошо в этом небольшом городе, так это наличие железной дороги. Почему? Ну, тут и близость к столице, и тот факт, что в 30-х годах именно Александрия была одним из крупнейших центров по продаже рабов. В общем, железная дорога тут присутствовала, а это открывало определенные перспективы для эвакуации как всех желающих, так и немалой части имущества». Но и связь с начальством не могла ждать. Вот я и засел на телеграфе, посылая телеграммы всем тем, кому стоило знать о случившемся. Первым делом, конечно, генералу Пьеру Баригару, но и про губернатора Южной Каролины Пикинса забывать не стоило. К тому же, к последнему телеграммам могла попасть значительно быстрее, нежели к Боригару, который сейчас был занят сколачиванием отдельных отрядов в потомокскую армию. Однако мне повезло. В том смысле, что ответ от генерала пришел практически мгновенно, ну, по меркам этого неторопливого времени. Боригар явно помнил о том, что разрешил моей роте отправиться в Александрию, хотя и не придал этому особого значения. Оказалось, что зря не придал. В этом он убедился сразу же после получения сообщения, как ни крути, а разбитый в дребезги полк федералов стоит того, чтобы обратить на это самое пристальное внимание». В целом общение по прямому проводу напоминало привычным мне обмен смс но ну, с поправкой на то, что вместо маленьких телефончиков были громоздкие станции телеграфа, и использовать их в подобном режиме могли лишь по серьезному поводу и очень малое число народа. Что планируете делать дальше, капитан? Есть ли возможность оборонять город? Лишено смысла, генерал. Рота потрепана, местные жители не обучены и не обстреляны. Из-за близости к Вашингтону на нас вот-вот бросят не один полк, а пять или более, с разных направлений. Планирую отступление с эвакуацией той части населения, которая не захочет оставаться под властью США. Отступление разрешаю. Реквизируйте паровозы и лошадей, если вам это необходимо. Благодарю, генерал. Помимо прочего, постараюсь вывести часть имущества, которое пригодится Конфедерации, чтобы не досталось сейбу Линкольну, и есть важные пленники. «Кто?» «Полковник разбитого нами полка Элмер Элсворт. Личный друг Линкольна. Ранен, но жить будет». «Сохранить во что бы то ни стало, непременно. Доставить ко мне без промедлений». Эмоционирует Баригар, Это даже по тексту телеграммы видно. И я его вполне понимаю, ведь столь ценный трофей делает одержанную победу еще более значимой, а заодно в очередной раз унижает северян и лично Авраама Линкольна. Не везет его окружению с военными действиями против конфедерации. Сначала Андерсон, теперь вот Элсфорд, Причем последний не просто погиб, а захвачен в плен, что с психологической точки зрения куда более серьезно. А ведь это далеко не все новости для генерала. Захвачены шпионы из числа организаций аболиционистов, известны как Подземная железная дорога. По сведениям добытым при их допросе они полностью переключились на шпионаж в пользу США. Просьба сохранить это в тайне от всех. Просьба поручить мне и моим людям раскрытие всей сети подземки, способной нанести большой вред КША. Небольшая пауза. Похоже, генерал серьезно задумался. Слишком много сейчас навалилось на него, причем такого, отчего он, как человек умный, отмахиваться не собирался. Но вот «Телеграф» снова заработал, передавая очередное сообщение. «Не могу скрывать столь важные сведения от президента. В докладе ему подчеркну необходимость строжайшей секретности». «Рекомендую вас для участия в недопущении развития шпионажа в Конфедерации. До того момента поручаю вам сделать все возможное, чтобы нарушить работу аболиционистов на нашей территории. Необходима скорейшая наша встреча. Подтвердите». «Подтверждаю. Эвакуация из Александрии состоится до вечера сегодня». «Вас понял, капитан Станич. Поторопитесь». «Ну вот и поговорили. В хорошем смысле этого слова». Генерал Пьер Баригар вновь подтвердил свою состоятельность не только как умного человека, но и как понимающего стратега. Иначе бы не среагировал столь быстро и правильно на мое сообщение об активизировавшихся агентах подземки. И то, что он мне поручил, тот максимум, который было реально от него выжить. А ведь выжимать не пришлось. Он сам дал максимум от возможного и даже пояснил, почему не в состоянии дать больше». Президент Джайферсон Дэвис, по сути своей, еще и главнокомандующий. И генерал просто не имеет права скрывать от высшего начальства столь важные сведения. Особенно учитывая тот факт, что чего-то вроде контрразведки как таковой в Каша не наблюдается. Зато теперь у меня есть полное право отойти из на скорый захват города, причем реквизируя транспорт вполне сейчас необходимый. Да и раскручивать деятельность шпионской сети федералов могу на полных основаниях. Более того, пока мест делать это практически единолично. Ну, до того момента, как сверху не придет новое указание. А зная уровень бюрократизма государственной машины, несколько дней у меня по-любому есть. Тут даже сомневаться не приходится. И все же первым делом эвакуация. Дело хлопотное, но куда ж без него?